которая, по его словам, должна была стать делом чести всего немецкого народа. КПСС стала первой марксистско-ленинской партией, наладившей с социалистической единой партией Германии постоянное сотрудничество. С 30 января по 7 февраля 1947 года в Москве находилась первая делегация правления СЕПГ во главе с Вильгельмом Пиком. В состав делегации входили также Отто Гротеволь и Вальтер Ульбрихт. Целью поездки был широкий обмен мнениями с руководством КПСС по вопросам международной политики, а также изучение опыта работы КПСС. После этой поездки Вильгельм Пик неоднократно посещал Советский Союз для обмена мнениями по конкретным вопросам развития дел Германии и обсуждения международного положения. Такие поездки, в частности, состоялись в марте и декабре 1948 года, а также в сентябре 1949 года. Смотри Фокса и Ницше. Вильгельм Пик. Биографический очерк. Москва, 1978 год. Страница 254. При этом в сфере обмена мнениями между двумя братскими партиями Были в основном четыре области взаимных интересов. Укрепление антифашистского демократического строя в восточной части Германии, предотвращение вмешательства сил внутренней и внешней реакции в процесс социальных преобразований, борьба за создание единого демократического германского государства, идеологическое противоборство социализма и капитализма на международной арене. Важнейшими вехами на пути демократического обновления в восточной части Германии явились проведенные в 1945-1946 годах глубокие социально-экономические преобразования, земельная реформа, ликвидация монополий и передача крупной промышленности в собственность народа, демократические реформы в области народного образования и юстиции. Нет и не может быть денофикации и демократизации в Германии, если хозяева концернов не будут лишены власти, если их средства производства не будут переданы в руки народа. В этом заключается великий исторический урок, подтверждаемый развитием событий в Западной Германии и тем, что происходит в Восточной зоне. Норден. Уроки германской истории. Страница 276. В осуществлении всех этих кардинальных мероприятий немецкие друзья опирались на практический опыт Советского Союза и на поддержку со стороны СВАК. В ходе антифашистско-демократических преобразований возрастала политическая зрелость СЕПГ, крепло идейное и организационное единство ее рядов. Партия во все большей мере становилась марксистско-ленинским авангардом рабочего класса. В этот период она проделала огромную идеологическую работу, разъясняя народу пагубную роль германского фашизма и милитаризма, распространяя идеи марксизма-ленинизма, идеи гуманизма и дружбы народа. Большое внимание уделялось систематическому изучению истории КПСС что способствовало воспитанию классового интернационалистского отношения к советским коммунистам, советским людям вообще. По мере идейно-политического и организационного укрепления СЕПГ, по мере того, как под ее руководством успешно решались задачи антифашистско-демократических преобразований, рос и авторитет этой марксистской ленинской партии в мировом коммунистическом движении. На Втором съезде Социалистической Единой Партии Германии в сентябре 1947 года впервые присутствовали иностранные делегации, в том числе представители ЦК ВКПБ Суслов и Поспелов. Съезд принял программу восстановления народного хозяйства и всемерного укрепления антифашистско-демократического строя. Год спустя Эта программа легла в основу двугодичного плана развития экономики Восточной Германии. Возникшие в землях и провинциях с разрешения СВАГ органы местного самоуправления энергично проводили мероприятия по